Глава двадцать первая. Алина. Снимаю себе номер в гостинице на двое суток. Пока что. Семейная пара, которая живет в моей квартире, еще не съехала, поэтому какое-то время придется пожить на чемоданах. В тесном гостиничном номере чувствую себя неуютно. Самой себе кажусь жалкой, преданной, одинокой, никому не нужной. Лишь малыш в моем животе придает мне силы двигаться дальше и не раскиснуть окончательно. Ощущаю себя не просто разбитой и потерянной. Кажется, я уничтожена полностью. Грусть, тоска, чувство потери, боли и разочарования смешиваются с гневом, недоумением и обидой. Этот спектр чувств разрывает сердце. Слава своим поведением просто плюнул мне в душу, и этот плевок подобной кислоте разъедает все внутренности. Все те чувства, которые я испытывала к нему, с каждой секундой все сильнее улетучиваются. Остается. А ничего не остается. И от этого становится еще хуже. Словно из меня выкачали все силы и энергию, а я превратилась в бездушного робота, который живет только ради того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Стены мрачного номера, в котором я обосновалась, не внушают ощущение безопасности и защищенности. Они исчезли ровно тогда, когда Слава встал на сторону дочери. После его очередного предательства внутри остались тревога и страх. Кажется, что это все равно не конец, что Светлана снова преподнесет мне сюрприз, даже несмотря на то, что я больше не собираюсь мешать их союзу. Но, тем не менее, как бы ужасно я себя сейчас не чувствовала, есть ощущение, что с моих ног сняли оковы. Без токсичного присутствия предателей однозначно намного спокойнее. И мне даже жаль дочь Славы, даже в какой-то степени жаль и Светлану, потому что у них обоих серьезные проблемы. Даже не представляю, насколько нужно быть несчастными людьми, чтобы сотворить такую подлость, из-за подавленного состояния весь день провожу лежа в постели. Даже сынок затих, видимо, чувствует мою душевную травму. Медленно наворачивая круги по своему круглому животику, разговариваю с малышом, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Я не одна, со мной мой мальчик. Уже ближе к ночи я решаю включить свой телефон. Не знаю зачем. Где-то в глубине души и теплится... Наивная надежда о том, что Слава понял свою ошибку и хотя бы извиниться. В самом деле обнаруживаю кучу пропущенных от него, но почему-то ничего не чувствую. Пока не открываю кучу сообщений от него, я был неправ, возвращайся домой. Алина, не выводи меня из себя, я все равно. Рано или поздно тебя найду. Думаешь, тебе будет лучше одной, ошибаешься. Перестань меня игнорировать». Ты да все равно никуда от меня не денешься. От его угроз внутри разливается неприятное покалывание, какое-то тревожное, из-за которого снова чувствую себя уязвленной. Оглядываюсь по сторонам, словно слава может каким-то волшебным образом очутиться сейчас и здесь. Почему-то становится не по себе, едва я представляю нашу встречу с ним мне, становится неприятно от этой мысли. Мне стал жутко неприятен тот человек, которого я еще не так давно любила всем сердцем и была готова простить за все, что угодно. Но всему есть предел. Слава, увидев, что мой номер появился в сети, сразу же начинает названивать. Рассматриваю на экране надпись «Любимый» и долго думаю о том, стоит ли вообще отвечать. С другой стороны, нам все равно придется общаться, Хочу я этого или нет. Поэтому на третий звонок я беру трубку. Алина, слава богу, шумно выдыхает предатель. Как будто это не он писал мне эти жуткие сообщения. Родная, прости, умоляю, я был такой дурак. Голос полон скорби и раскаяния, но больше я на это не поведусь. Возвращайся, любимая, где ты? Я приеду и заберу тебя. Голос принимает мягкие теплые нотки. Он снова включает любящего партнера, причем делает это так, словно ничего не случилось, словно я в очередной раз должна проглотить его предательство. Слав, я больше не вернусь. Глухо, с шумным свистом, выдаю я, крепко сжимая кулак, отчего ногти впиваются в ладонь. Алин, я повел себя как урод, прости, Лиза во всем созналась, «Так быстро!» — горько усмехаюсь. «Даже удивительно, что правда восторжествовала, да еще и с такой стремительной скоростью. Что же заставило девочку во всем признаться? Хотя какая мне разница?» «Алин, пойми меня, она — моя дочь. Когда ты станешь матерью, то поймешь, что всегда, что бы ни случилось, будешь на стороне своего ребенка». Слава пытается оправдать свой жуткий поступок ко мне, — Мне плевать, потому что я уже не раз это слышала от него. — Ты мне не поверил, а я больше не верю тебе, — произношу уверенно, стараясь сделать голос безразличным. Внутри еще теплятся остатки чувств к предателю, но мне нужно еще немного времени, чтобы окончательно их затушить. — Не говори так, — произносит так, будто ему так же больно, как и мне сейчас. — Слав, я бы хотела забрать свои оставшиеся вещи. — Не смей, — цедит угрожающий. — Хорошо, ладно, это не срочно. Тут же сдуваюсь я, и не потому, что нарочно тяну резину. Слава понимает, что я больше не ведусь на его лживые слова, и я опасаюсь, что его это еще сильнее выведет из себя. Что его мерзкая гнилая сущность снова вылезет наружу, а я не хочу разочаровываться в нем. Еще больше. — Алина, я тебя никуда не отпущу, ты навсегда будешь ко мне привязана, понимаешь это? — Навсегда к тебе будет привязана твоя сумасшедшая семейка, но не я, — Шиплю со злостью, которая ярким бесконтрольным взрывом зародилась внутри, и сбрасываю вызов.